Есть что-то удивительно смешное в сходстве разных рас, куда более чем в различии. Мартин мог поклясться, что самой смешной вещью на свете является маленький заварочный чайник Догари, который он однажды увидел в инопланетном трактире, немало веселых минут доставляла ему телевидение чужих, по крайней мере, тех раз что имели телевидение, ну а инопланетные рекламные ролики и некоторые цивилизации тоже страдали этим пороком, уже многие годы служили верным подспорьем юмористов. Поезд «Диодао» был восхитительно нелеп. Не сам по себе, а своим контрастом с дорожными путями. Верные своей традиции до конца модернизировать старое, прежде чем заменить его новым, Диодао сохранили на планете транспортную сеть, построенную еще тысячи лет назад. Древние проселочные дороги были выложены камнем, потом забетонированы, потом обзавелись тремя широкими рельсами, иногда металлическими, а иногда из удивительно прочного дерева. Сотню лет назад по этим рельсам забегали паровозы. Потом их сменили, но до сих пор не все, сверкающие локомотивы на электрической тяге. Сейчас перед куполом вокзала ждал экспресс, которого не постыдились бы оранки. Три длинных сигарообразных вагона из полупрозрачного пластика не стояли, а висели над рельсами. Их соединяли тамбуры из прозрачного материала, похожего на смятый целлофан. Видимо, все вагоны были моторными, они ничем не отличались друг от друга. У широко открытых дверей стояли диодау в строгих черных накидках. Рельсы возле вокзала были деревянными. Кадрах остановился и сказал. «Он висит в воздухе». «Да», — подтвердил Диди. «Магнитное поле», — спросил Гиддар с надеждой. «Антигравитация». Гиддар снова испустил шипящий звук, потряс головой. «Я слышал, но не верил. Вы умеете контролировать гравитацию так же, как Аранки?» «Иначе...» «Но умеем», — с достоинством ответил Диудао. «Поспешим, друзья». Проводнику дверей последнего вагона Диди предъявил какие-то документы. Марти на кадрах свои временные паспорта. Формальности оказалось на удивление мало. 5-6 вопросов, касающихся в основном кулинарных предпочтений и переносимости перегрузок. После этого человек и Гидар получили панкете, которую разрешалось заполнить в пути. Анкета была небольшая, всего на восьми страницах. После этого им позволили пройти в вагон где у Дау явно не путешествовали в поездах на длинные дистанции. Здесь не было ничего напоминающего купе, а уж тем более спальные места. Широкий проход в центре вагона, вдоль него развернутые друг к другу кресла, не слишком-то удобные для гуманоидов. Стены вагона были будто из мутного дымчатого пластика, лишь кое-где бессистемно располагались окна. Пол устилало ворсистое покрытие. Все было выдержано в мягких бежевых тонах, даже светильники забраны в плафоны из бледно-коричневого стекла. «Здесь мы будем путешествовать», — объявил Диди, — «будьте как дома, друзья». Мартин в недоумении огляделся, они оказались единственными пассажирами вагона. «Этот вагон прицепили для нас», — смущенно сказал Дио Дао. «Простите мой народ, он приветлив к чужакам, но все же не стремится к близкому контакту. Быть может, если в других вагонах не хватит мест, к нам подсядут». «Сколько тебе это стоило?» – спросил Мартин прямо. «Много», – признался Диди, отводя глаза. «Не беспокойся, это мой долг. К тому же приключение обещает быть интересным». «Нам очень повезло, что рожденный осенью был твоим другом», – кивнул Кадрах. «Спасибо, маленький Диодао». Кенгуру склонил голову. «Мы скоро отправляемся», – поинтересовался Мартин. Гидар мягко похлопал его по плечу. «Ты шутишь, друг? Оглянись!» Мартин огляделся. Движение совершенно не ощущалось, но вагон уже несся над рельсами, все наращивая и наращивая скорость, километров 300 в час, может быть, чуть больше. Дождавшись... Э -э -э -э, Диди, скажи, к чему этому поезду летать над рельсами, спросил Мартин, он же их не касается. Все очень просто, объяснил диодал Для безопасности, чтобы не врезаться в деревья, неровности рельефа, крупных животных или неосторожных граждан. Не проще ли было подняться выше метров на 10-15 над землей. «Мы не очень любим летать», — признался ди «В космос вылетаете?» — не сдавался Мартин. «Так это совсем другое дело», — удивился диодал совсем другое». Кадрах вмешался в разговор. «На их планете не существует птиц и летающих насекомых, друг мой. Раса ди страдает страхом высоты». «Знаешь, Кадрах...» «Заметил Мартин. У меня такое ощущение, будто ты знаешь о диудау не меньше меня, но твои знания односторонние, только негатив». Кадрах тихо засмеялся. «Пусть это не обидит нашего маленького провожатого, но это правда. Когда ключники пришли на нашу планету, и геддары принялись познавать Вселенную, мы долго искали, с кого брать пример. Мы не делали различий между гуманоидами и самыми причудливыми формами жизни». Но так уж получилось, что наиболее симпатичны нам люди и арамки. О других расах я знаю в основном то, что мешает сотрудничеству и дружбе. Я не обижен, — сказал Диудао. И для нашего народа люди, а уж тем более гидары, не являются любимыми расами. Но это не мешает исключениям. Давайте поедем друзья, нам предстоит долгий путь. Поезд начался на север. Они находились в южном полушарии планеты, и с каждым часом за окнами становилось все теплее. Снега исчезали, потянулись каменистые равнины, потом поросшие низким кустарником поля, явно возделанные, ухоженные. С неба ушли свинцовые тучи, да и само оно просветлело от бурой зелени к чистому зеленовато-голубому. Иногда мелькали за окном небольшие поселки, трижды поезд останавливался у крупных городов. В их вагон так никто и не вошел. Диди почти непрерывно ел. Мартину даже стал казаться, что Дудао растет прямо на глазах, стоит отвести на минутку взгляд, как он немножечко вытягивается. В этой разы не было детства, не было по сути старости. Мартин не раз слышал сравнение человеческой жизни с горением. Так вот жизнь Диудао не горела, она взрывалась. А за окнами становилось все теплее. Плантации кустарника сменились полями каких-то злаков, потом пастбищами, где бродили откормленные двуногие животные, чем-то напоминающие вставших на задние ноги коров. Вся жизнь на Марч строилась по одному и тому же принципу. Все животные жили не более полугода, все росли в сумках и обладали наследственной памятью. Грустная планета.